Глава тридцать первая Уважаемый старейшина Ян Джао, а что вы скажете по поводу вот этого предмета? И я выложил на стол магический кристалл, заполненный черной ци. Уже этот артефакт никто не свяжет ни с кукловодом, ни с кем другим. Потому что сами магические кристаллы полученные из окаменевшей крови медведя на моем заводе и наполнены моей ци. Ну, а эффективность таких кристаллов я проверил во время нападения ниндзя. Старейшина Ян Джао с удивлением посмотрел на него и потом спросил. «Молодой господин, а это, случайно, не то самое оружие, которое вы использовали, чтобы защитить Ян Лин?» Я, признаться, удивился от того, как именно он развернул вчерашнюю историю, но мне, по большому счету, было все равно. Мне нужен был артефакт божественного уровня, который выставят через два дня на аукционе. Так что я ответил. — Да, это тот самый артефакт. И, как вы понимаете, он одноразовый. «Да, да — Да-да, — закивал старейшина, протягивая руки к магическому кристаллу. И тут открылась дверь, и раздался резкий голос. — Подождите, старейшина! Рука старейшины замерла на полпути. В кабинет стремительно вошел невысокий худощавый китайц с лысой головой. Не совсем лысый, с макушки свисала черная коса, Одет он был в черную куртку и штаны, но, в отличие от ниндзя, выглядел очень элегантно и напоминал, скорее, какого-нибудь буддийского монаха. «Ян Джао, продолжил вошедший, но ну сколько раз тебе говорить, чтобы ты не брал в руки артефакты до того, пока их не смотрю я?» «Здравствуй, Ян Нин!» — старейшина сложил руки в приветственном жесте и поклонился. Выпрямившись, старейшина Ян Джао показал на монаха и сказал... — Володя, познакомьтесь, это наш эксперт и мой старший брат Ян Нин. Я поклонился монаху так же, как чуть ранее это сделал старейшина Ян Джао. А старейшина тем временем обратился к эксперту. — Ян Нин, познакомься, это наш друг из России, который спас меня и наших людей. Поклон монаха-эксперта был довольно-таки низким. Спина оказалась практически параллельно полу. — Благодарю вас за спасение моего младшего брата, — торжественно произнес он. «Ну что вы!» — смутился я от такого внимания. «Я был не один. Если бы не помощь товарищей, мы ничего не смогли бы сделать». «И тем не менее спасибо!» — Ян Нин снова поклонился. И тогда я сказал фразу, которую не так давно мне говорил глава рода Ян. «Не надо быть такими вежливыми!» Старейшина Ян Джао обратился к эксперту. нингэ посмотри, вот эти артефакты Володя хочет выставить на аукцион. Я видел, как они работают. Они взрываются, причем взрыв получается мощный». Их можно использовать и в бою, и, например, при строительстве дорог, когда нужно выпрямить гору. Или в каменоломнях. Много где. Я слушал старейшину и думал. Блин, а мне и в голову не пришло, что сделал такую полезную вещь. А ведь и правда, могу использовать силу взрыва в быту. Вот старейшина Янжао молодец. Смотрит на вещи широко, видит возможности. Но об этом можно будет подумать позже. А сейчас мне хотелось бы узнать, во сколько эксперты старейшина оценят мои кристаллы. Я ведь прекрасно понимал, что торговый дом Ян должен получить свои комиссионные. И если начальная цена, которую они выставят, будет сильно высокой, то вряд ли люди будут активно добавлять цену. Но и слишком низкую цену ставить нельзя, потому что это введет покупателей в заблуждение, и они решат, что это дешевка, не стоит того, чтобы за нее торговаться. В общем, я совершенно не смыслил в ценообразовании. Ни мой предыдущий опыт не мог мне в этом помочь, не опыт в этом мире. а потом у меня оставалось только смиренно ждать решения этих двух старцев. Пока я размышлял, они внимательно рассмотрели магический кристалл, потом всячески его изучили, и с приборами, и визуально. Только что на язык не попробовали. Наконец Ян Нин спросил. «Сколько таких артефактов у вас есть? В наборе они будут стоить дороже, чем по одному». «А какой набор будет самым оптимальным?» — спросил я. «Так там магические кристаллы у меня еще были, а наполнить ихцы вопрос времени». — В Китае счастливое число восемь, — уклончиво ответил Яннин. Ну, значит, восемь кристаллов, — пожал я плечами. Ян Нин и Ян Джао снова склонились к моему кристаллу. Но прошло совсем немного времени, как старейшина Джао сказал. — Мы можем сразу поставить хорошую цену. И торги вполне могут быть успешными. Сами по себе взрывающие артефакты не редкость. Но у вашего, Володя, есть неоспоримые преимущества. Их не надо напитывать ци, они уже полны под завязку. «Достаточно только бросить, и артефакт взорвется. К тому же разрушительная сила очень велика. И есть еще один важный момент. Таких кристаллов очень мало, и получить их можно только у вас. И они красивы. Конечно, для взрывающихся артефактов это не так важно. Важно, чтобы хорошо взрывались. Но все равно приятно». Признаться, я удивился словам старейшины. «Не ожидал, что они с братом Янином за такое короткое время так много узнают про мой артефакт. Все так и есть». Подтвердил я результаты исследования. Вы замечательные специалисты своего дела. Старейшина Ян Джао и эксперт Яннин удовлетворенно кивнули. Они сделали это синхронно и так похоже, что я увидел, они действительно братья, хотя я в первый момент ни за что бы так не подумал. Ну, тогда мы ждем остальные артефакты, спросил старейшина Джао. Да, подтвердил я, вернемся в поместье, и я передам вам еще семь штук. Вот и хорошо, сказал Яннин. Тогда я уйду первым. Он поклонился нам со старейшиной и вышел. Так же стремительно, как и вошел. А старейшина Янжао предложил мне. «Мы можем вернуться к остальным. Единственный момент, я дам распоряжение, чтобы информацию о взрывающих небо артефактах внесли в буклет и чтобы подготовили достойную шкатулку». «Как вы сказали?» — удивился я. «Взрывающие небо артефакты? У него есть другое имя?» — тут же смутился старейшина. «Простите, великодушно». — Этот старик прежде всего должен был спросить у вас имя этого артефакта. — Ничего страшного, — замотал я перед собой руками. — Вы дали хорошее название. — Надо же, я уже давно придумал и сотворил свои бомбы, а до сих пор не озадачился пафосным именем. Вот что значит торговцы. Понимают, что упаковка имеет большое значение, а название — это часть упаковки. Хорошо, что старейшина Ян Жао мастер своего дела. Старейшина вызвал работника от торгового дома Ян и отдал ему необходимые распоряжения. Я стоял, слушал и смотрел. Одно дело все эти отстраненные рассказы об аукционах, и совсем другое — самому посмотреть за работой двух специалистов, оценщика и эксперта. Как только все распоряжения были отданы, старейшина Джао показал на дверь. «Пойдемте, Володя!» Оставив свою бомбу в руках работника аукциона, я отправился вслед за старейшиной в ту комнату, где наши пили чай. Собственно, уже не пили, а просто сидели и разговаривали. Глава клана Ян разговаривал с Варварой Степановной и Аристархом Петровичем. Ростислав Петрович с мусянем Ян Линь с Дэшеном. Девчонки сбились в свою кочку, парни в свою. Как только мы вошли, по комнате пронесся всеобщий вздох облегчения. Из чего я сделал вывод, что они уже давно ушли бы, но ждали нас со старейшиной. Я сразу же отправился к парням. Девчонки и Дэшен с Ян Линь тут же присоединились к нам». Причем Полина пробралась ко мне вплотную и встала так, что стоило бы мне сделать малейшее движение, и мы соприкоснулись бы. Что я, в общем-то, и сделал. Взял Полину за руку. Наши пальцы тут же переплелись сами собой. И вовсе не потому, что тут был глава клана, и мне нужно было продемонстрировать ему, что я типа занят. Вовсе нет. Мне просто захотелось взять Полину за руку. По большому счету, не просто взять ее за руку, а обнять и поцеловать. А потом еще раз и еще... Смущенная Полина была такая милая, что целовать ее хотелось невыносимо. Но при всех было как-то неудобно, и я лишь крепче сжал ее руку. — Володя, — позвала меня Синявская. Я шагнул к ней, не выпуская руку Полины. В результате получилось, что шагнули мы оба. — Да, Варвара Степановна? — спросил я. — Мне интересно, что именно вы предложили на аукцион, что старейшина Ян Джао так взволнован? Я не знал, что сказать. Ответ «бомбы» прозвучал бы слишком просто. Ответ взрывающий небо артефакты» прозвучал бы слишком пафосно. Ни тот, ни тот ответ на самом деле не передавали истинное положение вещей. К тому же отвечать так преподавателю артефакторики — тот еще дебилизм. Поэтому я сказал, пусть это будет для вас сюрпризом. Пройдет немного времени, и вы все узнаете. Синявская согласилась подождать. Однако тут же вопрос задал адвокат. «Володя...» «Я надеюсь, вы предложили не те предметы?» Я сразу понял, что он имеет в виду мои трофеи из дома кукловода. «Нет, конечно», — успокоил я адвокат. «Что, я дурак, что ли?» Адвокат с минуту внимательно смотрел на меня, как будто сомневался, дурак я или нет, но потом выдохнул и кивнул. «Хорошо». «Ну что?» — поднялся глава клана. «Если все дела сделаны, все достопримечательности изучены, то можно ехать домой. Там можно будет отдохнуть, погулять в саду». А потом будет торжественный ужин, на который к нам придут почетные горожане, а также мэр и другие высокопоставленные чиновники. Они придут поприветствовать наших дорогих гостей. Глава клана говорил, а все, не сговариваясь, смотрели на стол, на котором еще было полно кушаний и угощений. И в глаза всех без исключения плескались обреченность. Ну какой еще торжественный ужин, когда вот только все обожрались? — Мы, конечно, тоже будем присутствовать, — сказала Синявская. Она могла бы ничего и не говорить, все и так было ясно, придется нам отъедаться. Подавая пример, глава клана поднялся и, предложив Варваре Степановне руку, направился на выход. Синявская, легко опираясь на руку главы клана Ян, что-то негромко рассказывала, и они вместе смеялись. Мы с Полиной шли позади них. Я был рад, что у них интересная беседа и что про меня забыли. Наивный. Когда мы вышли на крыльцо, нас уже ждали паланкины. Глава клана Ян помог Варваре Степановне сесть, а потом повернулся и нашел меня взглядом. — Володя, — с улыбкой сказал он, — приглашаю вас в мой паланкин. Поговорим о наших делах. Я оказался совершенно не готов, а потому растерялся. — Полина, не понимая, что к чему, сказала мне. — Я тогда пойду в другой паланкин, а вы поговорите. Я же вижу, что тебе это интересно и важно. Она очаровательно улыбнулась и действительно пошла в другой паланкин. А мне не оставалось больше ничего, как идти вслед за главой клана Ян.